Глава восьмая. Следующие восемь дней сливаются для меня в бесцветную массу. Я ночую в городах, не встречая более ни единой живой души, только мертвые, но в малых количествах, с которыми легко справляюсь. Пули постепенно заканчиваются. Утром и днем иду через леса, поднимаясь и опускаясь по возвышенностям. В один из таких дней приходится перейти реку, и я вспоминаю о том, как мы что-то похожее переходили с ликторами. Но это не та самая река, если верить карте и названию в ней. Иногда, когда тишина становится слишком громкой, и бормочу себе под нос цвета, отвлекаясь таким способом от тягостных мыслей, которые становятся все более навязчивыми. Рана на ноге, несмотря на все нагрузки, окончательно затянулась и больше не кровоточит. Уже вскоре я должна буду добраться до Саммер Воула. Я постоянно думаю об этом. Что будет, если я там не встречу маршала? Он говорил про некую Кико, но не думаю, что это неизвестное знает все подробности. Также не думаю, что маршал успел ей рассказать про вакцину и Клермонт. Что мне делать, если его там не будет? Добираться до Клермонта одной и искать вслепую? По всей вероятности, придется так и поступить. Есть еще одна небольшая проблема идентификация. Как только я окажусь в квадранте, то меня тут же исключат из списка без вести пропавших. Что будет в таком случае с моим братом, его смогут убрать из ликторов, или закроют на это глаза. Возможно, до них даже не дойдет, что я появилась в одном из квадрантов. На этот счет у меня нет никакой информации. И узнать не у кого. Вряд ли мне встретится ликтор, который с радостью ответит на все мои вопросы. Если Онил все же будет знать, что я жива, то пошлет ли кого-нибудь за мной, чтобы исправить ошибку? Зейна или Ашара, к примеру. Стоит подумать об этих двоих ликторах, как я вдруг понимаю, что не так и сильно они отличаются друг от друга. Да, ориентир во времени есть только благодаря новым наступившим дням. Поэтому я строго рассчитываю, когда мне принимать кафеликон. Пока я буду в Саммер Воуле, то там тоже понадобится кафеликон. Я не смогу банально переночевать на улице, придется платить за ночлег. Не знаю, как там, но в Архейнхолле неделя стоила капсулу. «Что касается монет, вроде я их тоже кинула в рюкзак, что нашла тогда в машине. На них смогу освежиться и привести себя в порядок. Если за неделю мне не удастся отыскать Маршала, то покину Самервоул и сразу же отправлюсь в Клермонт. Я иду еще полтора дня, когда, наконец, с небольшой возвышенности в нескольких милях вижу очертания Самервоула. Издалека он кажется таким же, как и Архенхолл, разве что немногим больше». Пока я думаю о том, как мне аккуратно спуститься отсюда и быстрее добраться до конечной точки, то мой взгляд цепляется за масштабную стену квадранта. Мне не видно отсюда ни людей, ни даже машин. Возможно, их там сейчас и вовсе нет. Приходится цепляться за выступы корней деревьев, осторожно наступая на камни, которые предательски осыпаются под моими ногами. Спуск оказывается куда более утомительным, чем я предполагала. Несколько раз оступаюсь, но кроме того, что царапаю руки до крови, никаких травм не получаю. Уже спустившись, ускоряю шаг, стараясь не думать о усталости. В голове лишь одна мысль ⁇ добраться до Самервоула до наступления темноты. Вокруг тихо лишь ветер шелестит сухими и опавшими листьями. Снег тут лежит местами, где-то его вовсе нет. Когда до Самервоула остается около мили, я начинаю различать детали. Стены кажутся выше и массивнее, чем издали. Квадрант внушает благоговейный трепет своими размерами. Деревья начинают редеть, и вскоре я оказываюсь на открытом пространстве и вижу дорогу, ведущую к Самервогулу, похожую на тупо, которая уезжала с Тоби из архейн -Холла. Людей не вижу, поэтому полагаю, что желающих попасть внутрь не так много, как и обычно. Вспоминая архейн то там было так же, Людей, которые хотят покинуть квадрант, всегда больше, чем желающих вернуться обратно. Почему так? Как я и говорила ранее, то вернуться в тот же квадрант ты не можешь в течение определенного времени. Чтобы не было соблазна сделать это ради получения Кафоликона. Все делятся на несколько типов. Первые, кто умирает сразу. Вторые, кто желает добраться до другого квадранта, жалея, что вообще сунулся выйти. Третьи, отбитые. Те, кто так и продолжает жить за пределами квадрантов, одиночки, которые чаще всего присоединяются к общинам. Будем считать, что я отношусь ко вторым. Когда подхожу к воротам, то поднимаю руки и смотрю вверх, зная, что меня уже давно заметили. Останавливаюсь в шаге, и ворота тут же открываются со страшным скрипом, который звучит на всю округу. Меня встречают несколько военных, которые наставляют свое оружие. Да выпускают всегда проще, чем впускают. Их лица частично скрыты масками из-за холода, поэтому я не могу определить ни их возраст, ни какие-то другие отличия. Все мужчины. Меня пропускают внутрь, ведут в одну из дверей прямо в стене, где и будут идентифицировать и осматривать на наличие укусов. Вскоре я оказываюсь в комнате с одиноко стоящим столом, компьютером на нем и двумя стульями. Врач в халате едва поглядывает на меня И нас оставляют наедине. Перед этим, конечно, сдаю все оружие и остальные вещи, которые в это время тоже будут проверяться. «Меня зовут доктор Гаднер», — представляется мужчина и рукой указывает на стул напротив. «Пожалуйста, садитесь. Сначала пройдем процедуру идентификации, после осмотрим вас». Он достал из тумбы в столе планшет, который включил и протянул мне, когда я села. «Приложите руку». Сделала, как сказал мужчина, думая о том, как маршал обошел эту процедуру, если он уже здесь. Это же невозможно. Сицилия или О'Нил могли уже узнать, что он здесь, если, конечно, добрался сюда. И что тогда? Явились бы сюда или кого-нибудь послали? Итак, мисс Рид...» Доктор Гаднер убрал планшет и взглянул на экран компьютера. Вы пришли сюда из Архиенхолла? Я обязан задать вам несколько вопросов. Все они стандартные и ни на что не влияют. Хорошо? Выдала кивок, хотя даже если бы была против, то мне все равно пришлось бы отвечать. Насколько вы планируете остаться в Саммербоуле? На неделю или чуть меньше? В таком случае вы должны понимать, что если решите покинуть квадрант раньше, чем через 6 месяцев после прибытия, то не сможете записаться в самоубийцы и получить кафеликон Вы просто покинете Саммервол самостоятельно, сдав при этом свою карточку. Да, я это понимаю. Хорошо. Мужчина что-то отметил в своем компьютере. Вы покинули Архейн Хол вместе со своим братом, Тобиасом Ридом, но сюда пришли без него. По какой причине? Наши пути разошлись. Я почувствовала едкий осадок в груди, понимая, как именно разошлись наши пути. Доктор вновь кивнул, ведь его такой ответ полностью удовлетворил и что-то вновь отметил. «Я в любом случае проверю вас и осмотрю, но у вас есть укусы, царапины или иные травмы, полученные от обращенных. «Нет». «Вы беременны?» «Нет». «Собираетесь ли вы как-то вредить квадранту?» «Если у вас это в намерениях...» «Нет и нет». Доктор вновь кивнул, а я задумалась, что даже если бы у меня и было в намерениях, как он выразился, нанести вред квадранту, то как бы мужчина об этом узнал? Возможно, в этой комнате стоят какие-то специальные датчики или нечто подобное. Но измерение и изменение пульса. Другого объяснения у меня нет. «Хорошо, мисс Рид». «Теперь я попрошу вас раздеться до нижнего белья и подойти к этой стене». Сняла с себя всю одежду, в том числе и носки, и подошла, куда мужчина и сказал. «Сначала мистер Гаднер полностью меня осмотрел, изучая каждый случайный порез, попросил снять с себя все бинты, которые только есть, и также осмотрел ранения. Когда закончил, то взял немного крови и сказал, что могу одеваться». Все хорошо, мисс Рид». Можете быть свободны, ваши вещи вам вернут в коридоре. Также, если вам нужна медицинская помощь, то можете попросить кого-нибудь сопроводить вас до больницы. Мужчина что-то напечатал на клавиатуре. Браслет вам выдадут на выходе отсюда. Как соберетесь уезжать, то также сдадите его. Есть вопросы? Нет, спасибо. Тогда удачи, мисс Рид. Он выдал дежурную улыбку, и я поблагодарила во второй раз, покидая эту комнату. «Обойдусь без больницы. У меня на это нет лишнего кафеликона». Как и сказал доктор, то мне отдали все мои вещи обратно, проверять содержимое которых пока не стало, и на выходе вручили браслет с уникальным кодом, наподобие того, что был когда-то в Архинхолле. Оказавшись на территории Самервоула замерла на некоторое время, изучая обстановку. Небольшие постройки на окраине и более высокие здания виднеются в центре. Тут чисто, как и в Архейнхолле. Только воздух более морозный, и нет столько пыли вперемешку с песком, как было в другом квадранте. Вместо этого лужи и растаявший снег. Людей на окраине немного, возможно, это из-за позднего времени. На лицах военных, которые я также определила по ботинкам, в большинстве случаев маски – На обычных людях, которых с краю не так много, их нет. Шапки, капюшоны или кепки, как и у меня, у обычных людей. Я делаю первый шаг, после еще и еще, понимая, что с винтовкой привлекаю внимание. Из нее и другого оружия вытащили все пули, убрав мне в рюкзак. Правила безопасности. Как будто что-то помешает мне вставить их обратно чуть позже. Я останавливаюсь и накрываю винтовку куском ткани, чтобы на меня так сильно не пялились. Да, люди с оружием в квадрантах не редкость, но рисковать не хочу. Иду в центр, чтобы осмотреть карту и выбрать место, где переночую. Поисками Кика займусь завтра с утра. Следующий час добираюсь до нужного места, смотря на дом, который напоминает бывшее жилье в Архейнхолле. Выглядит угнетающе. Я расплачиваюсь одной капсулой кофеликона, останавливаясь на неделю. Мысленно радуюсь тому, что расценки здесь такие же. Оказываюсь в комнате еще меньше, чем была у меня, и скидываю на пол свой рюкзак, закрывая дверь за собой на замок. Сажусь на кровати, не верю. Не верю, что я в Самервоуле и что мне удалось сюда добраться. Что я здесь, а мой брат, не пойми где. Что я тут без Тоби. Если бы все это время мы были с ним вместе и не заходили в Анклав, то могли бы уже быть во Фрейз Холле. «Интересно, нам бы правда удалось добраться до него? Я нахожусь в тысячи миль от своего прежнего дома и примерно в стольких же от изначальной конечной точки, которая сейчас не имеет никакого смысла без Тоби. Откидываюсь на матрас и смотрю в серый потолок. Я жива? Невероятно, но я до сих пор жива. В голове роятся мысли, словно потревоженные осы в улье. Пальцы машинально ощупывают край одеяла». Ткань грубая, жесткая, как и все здесь. Если у меня получилось добраться сюда, то и получится заполучить эту сыворотку, получится вновь увидеться с братом, забрать его и не позволить стать ликтором, не позволить тому, чтобы такой, как он Нил, сломал его, создал кого-то другого. Выдыхаю и вместе с этим выдохом заставляю себя подняться и взять несколько монет, чтобы принять душ впервые за долгое время внутри оказывается еще несколько женщин, и они все тут же бросают косые взгляды на меня, ведь мое лицо им не знакомо. Я смываю с себя всю грязь, думая о том, как мне достать чистую одежду. Надо было об этом позаботиться сразу в одном из городов. Но даже если бы я ее и взяла, то не уверена, что не выложила бы после того, как заново собрала рюкзак. Снова думаю о смерти тех женщин, подставляя лицо теплым струем воды, Несправедливо ли это, что я жива, а они погибли? Они столько всего пережили, а я? Что я? Всю жизнь прожила в Архинхолле и только чуть меньше года, как нахожусь за его пределами. Если бы не стечение обстоятельств, то я могла уже быть мертва. Выхожу из душа, насухо вытираясь полотенцем, и смотрю на свое тело. Синяки, ссадины, порезы. Большинство из них я даже не знаю, как заработала. Хотя бы на какое-то время могу немного расслабиться и спать спокойно, не думая о том, что меня кто-нибудь сожрет или найдет. Надеваю обратно грязную одежду и думаю о том, чтобы сходить купить новую. Однако, боюсь, моих монет не хватит. Если только на новые штаны. Следующий час я провожу в комнате, решая, что куплю штаны утром, так как сейчас с мокрыми волосами не очень хочется выходить. Было бы еще неплохо постричься, Как только думаю об этом, то вспоминаю Лоис Рид. Мы всегда остригли с ней друг друга. И в последний раз именно она подстригала мне волосы. Кажется, словно это было в другой жизни. Закрываю дверь на ключ изнутри и ложусь спать».